Ну что ж, если не дают чаю, давайте хоть пофилософствуем. Давайте. О чём? О чём? Давайте помечтаем, например, о той жизни, какая будет после нас. Лет эдак через 200-300. Ну что ж. После нас будут летать на воздушных шарах и изменятся пиджаки откроют быть, может, шестое чувство и разовьют его. Но жизнь останется все та же, жизнь трудная, полная тайн и счастливая. И через тысячу лет человек также будет вздыхать: "Ах, тяжко жить". Но вместе с тем точно так же, как теперь, будет бояться и не хотеть смерти. как вам сказать? А, по-моему, все на земле должно измениться. Да Уже меняется на наших глазах. А через 200-300, наконец тысячу лет, и дело не в сроке. поступит новая, счастливая жизнь. Но ну, участвовать в этой жизни мы не будем, конечно, но для нее мы живем сейчас, работаем, ну, страдаем. Мы творим ее. И в этом одном цель нашего бытия, И если хотите, от нашей счастье. Что такое? Что вы? Не знаю. Сегодня смеюсь целый день с утра. Я кончил там же где вы, в академии я не был. Читаем много, но вот выбирать книг не умею, И Читай, быть может совсем не то, что нужно. А лишь тем, знаете, чем больше живу, тем больше хочу знать я седой я почти старик но знаю мало ах как мало но всё-таки мне кажется что самое главное настоящее это я знаю это я крепко знаю и как бы мне хотелось убедить вас что счастья нет не должно быть да и не будет для нас Мы должны только работать и работать. А счастье это удел наших далёких потомков. Ну не я-то хоть потомки потомков моих не понимаю. Мы должны работать, работать и даже не мечтать о счастье. Но ну, если я счастье? Не. Ну, ну просто мы очевидно что? не понимаем друг друга. Но как мне убедить вас? Мы живём своей настоящей жизнью. Будущее будет жить своей жизнью, точно такой же, как наша, ни хуже, ни лучше. Ну, смейтесь, смейтесь. Да не то, что через 200 или 300? Но и через миллион лет жизнь останется такой же, как и была. Она не меняется, следуя своим собственным законам, до которых вам нет дела. и И по крайней мере, которых вы никогда не узнаете. Перелетные птицы. Журавли, например. Летят и летят. И какие бы мысли высокие или малые не братили в их головах, все же будут лететь и не знать, зачем и куда. Они летят и будут лететь. Какие бы философы ни завели среди них. Да и пускай философствуют, как хотят. Лишь бы летели. все таки смысл? Смысл? Вот снег идет. Какой смысл? Мне кажется, человек должен быть верующим или должен искать веры. Иначе жизнь его пуста. Пуста. Жить и не знать, для чего журавли летят? Для чего дети родятся? Для чего звёзды на небе? Или знать, для чего живёшь? Или всё пустяки. Трен трава. В зале за столом Чебутыкин читает газету, офицеры Федотик, Роды и Ирина поют. А всё-таки жалко, что молодость прошла. У Гоголя сказано: скучно жить на этом свете, господа. А я скажу: трудно с вами спорить, господа. Ну вас совсем. Он даже пел: "Руковей марша". Бальзак венчался в Бердичеве. Даже запишу себе это в книжку. Бальзак венчался в Бердичеве. Бальзак венчался в Бердичеве. А вы знаете, Мария Сергеевна, я подаю в отставку. Слышала? И ничего не вижу в этом хорошего. Не люблю я штадских. Всё равно, какой я военный. Я не но да все равно впрочем Буду работать, хотя в моей жизни поработать, так, чтоб прийти вечером домой в утомлении, повалиться в постель и уснуть тотчас же. Рабочие должно быть спят крепко. Ирин Сергеевна, сейчас на Московскую Пужикова купил для вас цветных карандашей. И вот этот ножичек. Вы привыкли обращаться со мной как с маленькой, но я же выросла. Какой прелесть. А для себя я купил нож. Вот смотрите. Вот тут один ножичек, это ногти чистить. А что это такое? А это в ушах ковырять. Фу. Ой, Ирин Сергеевна. Ирин Сергеевна. доктор, Сколько вам лет? 32. Ирин <решит> Сергеевна. Я покажу вам новый пасьянс. Однако какой шум в печке. Да, надоела зима. Я уж и забыла, какое лето. Выйдет пасянс, вижу, будем в Москве. Нет, не выйдет. Смотрите, осмёрка легла на двойку пик. Значит, вы не будете в Москве. Нет, нет не выйдет. Нет, не выйдет. Выйдет, выйдет. Выйдет, выйдет, не выйдет, <связь> <выходит, связь> <не> выйдет <связь> Ирин Сергеевна. <связь> не выйдет, нет, не выйдет, нет, не выйдет ваш пасянс. Цикар здесь свирепствует оспа. Подают самовар. Анфиса около самовара. Немного погодя приходит Наташа и тоже суетит около стола. Приходит солёный и поздоровавшись, садится за стол. Маша, чай кушать, матушка? Пожалуйте, те ваше высокоблагородие. Прости, батюшка, забыла имя-отчество. Принеси сюда, няня. Туда не пойду. Няня, иду. Грудные дети прекрасно понимают. Здравствуй, говорю, Бобик. Здравствуй, милый. Он посмотрел на меня как-то особенно. Вы думаете, вам не говорит только мать? Нет. Нет-нет, я уверяю вас, это необыкновенный ребенок. Если бы этот ребёнок был мой, то я бы и зажарила его на сковороде и съел бы. Какой грубый, невоспитанный человек. Все в зале. Вершинин и Маша, одни сидят в гостиной. Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима. Мне кажется, если бы я была в Москве, то относилась равнодушно к погоде.